Мертвый и откопанный. Ехать за желтым грузовиком с грейферным ковшом было то ещё пыткой. Махина, предназначенная для ремонтно-разгрузочных работ в порту Лилихейма, занимала почти всю проезжую часть. Вдобавок из ее кабины тянула каким-то особенно вонючим куревом. Ингри, которой то и дело приходилось сдерживать себя, чтобы не начать сигналить, подозревала, что глухой на правое ухо старина Ельмар покуривает травку. Сейчас, когда бухта Мельгин напоминала котел, закипающий белой водой, траулеры стояли без дела, а их команды просиживали штаны на пирсах. Тот же простой коснулся и сорокалетнего Ельмара, зарабатывавшего на ремонте суден и погрузке-разгрузке. Уродившись наполовину глухим, Ельмар страдал от мигрени, только усиливавшийся с возрастом. Но однажды, во славе фармацевтов братья, врачи нашли решение. Старый добрый косячок. По крайней мере, так он рассказывал своим дружкам, пуская клубы вонючего дыма. Ельмар по вполне понятным причинам недолюбливал Кристофера, но его соболезнования, когда он узнал о случившемся, были вполне искренними. Вдобавок ему платили. И теперь он катил к утесам Квасера, чтобы самая прямолинейная и щедрая женщина Лилихейма могла забрать тело сына из-под каменных обломков. Развалившийся на соседнем сиденье Лукас Да и дал порцию галет со свежим мясным фаршем. Сейчас Ингри мало волновала чистота в салоне машины. Пистолет Кристофера покоился в бардачке. Она, как и все, слышала обращение «Берит». Знала и то, чего сержант не сказал. По улицам Лилихейма ползали слухи о том, что Сару Мартинсон нашли частично. Что ж, тварь, судя по всему, только нагуливала аппетит. «Сейчас достанем Кристофера, найдем место покрасивее и попрощаемся с ним. Да, Лукас? Да ведь, мой хороший!» Лукас внимательно посмотрел на нее. Он всю ночь провел с хозяйкой, пока та, сидя в кресле, глушила картофельную самогонку и рыдала. И теперь, похоже, придется пройти через картофель и слезы еще раз. Но Ингри не только пила и плакала, Еще она спала и видела очередной жуткий сон. На этот раз все было совершенно иначе. Она, в одной лишь ночнушке, делавшей из нее пожилое привидение, стояла перед своим домом. Ощущала под ногами холодный асфальт врат Добса. Лилихейм опять напоминал кладбище, и один из его мертвецов заглянул на огонек. В шести метрах от Ингри размахивал руками Кристофер. В своей полицейской форме он напоминал сумасшедшего регулировщика движения. Позади него топтались волки, не имевшие глаз. Звери с чернильными дырами в черепах крались к тому, кто уже умер. Пустое небо расколола немая красная молния, и взволнованный Кристофер упал. С его головы сорвала бейсболку, и она, подброшенная ветром, очутилась в руках кричавшей Ингри. А потом. Кристофера раздавили невидимые камни. Его попросту смяло и растерло об асфальт. Тогда-то волки и сделали то, зачем явились. Они принялись локать свежую кровь. Их рычание было единственным звуком кошмара. И теперь реальность собиралась вернуть себе титул королевы жестокости. Грузовик замер, и Эльмар выбрался наружу. Он несколько раз быстро затянулся, обжег палец и, наконец, выкинул клевший окурок. Присвистнул, оглядывая колоссальное природное разрушение. Утесы Квасера напоминали ему адскую теснину, какие он обычно видел, когда слишком увлекался травкой. Ингри и Лукас подошли к нему. Смятый багажник полицейского Вольва, торчавший из каменной клетки, лишал рассудка. Потому что где-то там сидел или лежал, или застыл навечно человек. «Кристофер будет далеко не красавцем!» Ельмар сплюнул, высматривая в каменном склоне слабые места. «Не исключено, что он пострадает и от моей работы!» Ингри улыбнулась, образовав морщинами у губ то самое сердечко, за которое ее так любили. «Просто достань мою плоть из-под чертовых камней, Ельмар!» тот кивнул и полез в кабину крана. На крыше включились оранжевые лампы, оповещая присутствующих о потенциальной опасности. Стрела выдвинулась. Грейферный ковш открыл пасть и аккуратно обхватил первый валун. Скрипнуло, и камень медленно поплыл в сторону от завала. Лукас заскулил, и Ингри рассмеялась. «Этого я не могу обещать». «Но постараюсь не плакать». Пес выркнул, и она опять засмеялась. Между тем работа по освобождению Вольва продолжалась. Ельмар, хоть и был, по его собственному мнению, слегка обдолбан, обладал незаурядными талантами во всем, что касалось погрузки-разгрузки. Он мог безошибочно указать, в какую сторону поведет контейнер, и знал, как снять его, не повредив палубу, даже если бы грузом оказались полуметровые тяжеленные шары для боулинга, сорвавшиеся с привязи. Вскоре ему удалось убрать своль во все каменные якоря. Машина, словно очутившаяся в щербатой пыльной могиле, выглядела неважно. Крыша смята почти до основания, все четыре колеса лопнули. Настоящая развалюха, побывавшая под природным прессом. Ельмар подцепил ковшом «Вольво» за багажник и под жуткий скрежет вытащил машину на шоссе. В его голове промелькнула благодарственная мысль в адрес каменной пыли. Если бы не она, кое-где непременно была бы видна кровь. Он вопросительно посмотрел на Ингри. «Снимай крышу, Ельмар». А вот с крышей пришлось повозиться. Чтобы добраться до салона, Ельмару сперва пришлось наехать грузовиком назад в Олево. Только так удалось отодрать погнутый лист металла, на котором почти не осталось краски. Кристофер напоминал астронавта, перенесшего чересчур долгое путешествие. В его позе отсутствовало что-либо страшное. Он просто лежал, повернув голову в бок. Глаза закрыты. Ни крови, ни жутких ран. Ингри охнула, прикрыв рукой рот. На миг ей привиделось, что из уголка его глаз выкатилась слеза. А еще ей не хотелось думать о том, что он умер от нехватки кислорода. Однако о чем ей тогда вообще думать? «Что дальше?» Ельмар вынул сигарету и с наслаждением затянулся. Ингри ничего не ответила. Она взяла из фиата черную пленку, какая обычно использовалась в парниках, и накрыла ею Кристофера. Не удержалась и подоткнула ему спину, будто одеяло поправила. «Ельмар, будь добр, перенеси моего мальчика ко мне в машину». Тот с готовностью выполнил просьбу. Когда Кристофер очутился на заднем сиденье Фиата, Ингри обняла смутившегося Эльмара и поцеловала в щеку. «Спасибо», — шепнула она. Ингри поманила приунывшего Лукаса, и они сели в машину. Канареечного цвета фиат помчался обратно в Лилихейм. Ельмар поежился. Он вдруг понял, что для бедной женщины теперь ни одна щека не будет мягче и теплее камня. Вот эта мысль так мысль. Ельмар хохотнул, удивленный неожиданным прозрением, сел за руль грузовика и искренне порадовался, что не занимался этим, на трезвую голову.